Одна из характернейших особенностей киевской истории – сложность той международной обстановки, в которой пришлось восточному славянству вырабатываться из разрозненной племенной массы в народность, объединенную организацией государственного характера и овладевшую определенной территорией, отграничивая ее от соседей. Задача территориального самоопределения этого государства оказалась поставленной в крайне неблагоприятные условия. Жизненные интересы вызывали стремление сохранить господство над всем великим водным путем, от моря и до моря. Манила славянскую колонизацию и широкая Черноморская степь, и она проникла до Донецкого бассейна и Тмутаракани. Примечание. Сравните. Сильванский, Н.П. Феодализм в Древней Руси. Санкт-Петербург, 1907 год. Страница 36-37. Конец примечания. Тюркские кочевые силы заставили славян отступать из степной в лесную полосу Восточноевропейской равнины. В итоге вековой борьбы с ними Славяне оказались отрезанными с юга и замкнутыми в бассейне Среднего Днепра, Десны, оки и Средней Волги. В условиях наименее благоприятных как для развития туземного земледельческого хозяйства, так и для развития столь блестяще начатых Киевом международных сношений с культурными странами Греческого Востока. Сложными оказались территориальные отношения и на западной границе восточного славянства. Но тут для рассматриваемой эпохи киевскому княжеству удалось достигнуть более определенных результатов в смысле территориального самоопределения, чем на востоке, и удержаться на занятых позициях. Притом результаты эти достигнуты были в начале рассматриваемого нами периода, во времена Ярослава и его сыновей, быть может, с некоторым ущербом против эпохи первоначального поселения, так как имеются некоторые указания, что восточнославянские поселения доходили в X веке до Вислы и до границ земли Краковской, а в области Карпат несколько переваливали на ту сторону горного кряжа. В одном документе оды, вдовы Краков, мешка старого короля польского, умершего в 992 году, говорится о границах Руси, тянущихся до Кракова. А тот же документ, как и хроника Титмара, представляет дело так, что русская граница соприкасалась с поселениями прусов. Но польская колонизация, консолидированная основанием монархии Пястов, Рана приняла в силу географических и экономических причин то юго-восточное направление, которое характерно определило всю южнорусскую политику исторической Польши на ряд столетий. И встреча двух колонизаций на водоразделе двух правых притоков Вислы, Вепря и Сана, привела к известному нам лишь в отрывочных известиях первому периоду русско-польской борьбы в XI веке. Первый очерк западной границы русской дал еще Владимир Святославич своими походами на Ляхов, 981 год, и Хорватов, 992 год, причем зая города Червенские. Болеслав I подготавлял борьбу с ним, подчинив своему влиянию зятя своего святополка и в смутах по смерти Владимира проник до Киева, стремясь помочь святополку оплатить себе перевесом над Русью. Он грады Червинские за особе, как и Берестейское забужье после разрыва со святополком, 1018 год. Войны с поляками Ярослава, 1030-1031 годы вернули Руси червенские города, и он укрепляет установившиеся отношения помогая Казимиру-обновителю подчинить себе Мазовию. 1047 год. Его сестра Мария Доброгнева была замужем за Казимиром, а на сестре польского короля он женил сына своего Изяслава. Но в эпоху раздоров между сыновьями Ярослава борьба возрождается. И поддержка, какой ищет Изяслав против изгнавших его киевлян, носит столь же антинациональный характер, как прежний польский союз святополка. Братья Святослав и Всеволод готовы помириться с Изяславом, но ставят ему условия. Кавычки открываются. «Не води ляхов к Киеву, противного ти нетуть Аще ли хощеше гневом идти и погубити град, то виси, яка нам жаль отня стола». Конец цитаты. И когда Изяслав, заняв Киев, распуща ляхов на покорм, из волости киевской население стало ляхов избивать оттай, И принудило Болеслава уйти с Руси. В результате этих перипетий древнейших русско-польских отношений создалось особое княжение Голицких Ростиславичей, на которых и пала вся тяжесть борьбы с поляками для охраны западной русской границы. Правда, после смерти Болеслава Кривоустова в 1138 году Польши настал период удельного раздробления и удельных смут, на время ослабивший ее наступательную силу. И только в XIV веке русско-польский территориальный спор стал снова и резко на очередь, чтобы привести к распространению польской власти на Южную Русь в позднейшее время. Ярослав уже принадлежит укреплению русских владений на северо-западе и севере. Его походы на Литву в сороковых годах XI века намечают завязку русско-литовских отношений. Первый отпор Южной Руси – литовской тяги на юг, а более ранние походы тридцатых годов на Эстонскую Чуть и основание Юрьева очерчивают западные пределы новгородской земли, как походы новгородцев в 1032 году и Владимира Ярославича 1042 году, в Заволочье, между Ладогой и Северной Двиной, кладут основания новгородскому политическому и промысловому господству на севере России. Этот элементарный очерк внешних условий киевской истории XI-XII веков должен послужить внешней рамкой моему дальнейшему изложению. Повторяю, характерная их черта – Сложность международного положения, существенным следствием которой была невозможность для южнорусского государства создать в себе прочно определенную территорию. Не опираясь в своем территориальном самоопределении на какой-либо определенный географический факт, не имея так называемых естественных границ, Киевская Русь не могла создать прочной концентрации подвластных себе земель, растянувшихся в политически невыгодной конфигурации в бассейнах Днепра, Оки, Средней Волги, Ильменском, верховьях Западной Двины с крайне зыбкими границами как со стороны беспокойной степи, так и со стороны литовских и польских соседей. Владея верховьями Днестра и Буга и Днепра, Киевское государство было не в силах спуститься до их устьев и вынуждены было постепенно отступать с востока и юга, изнуряя свои силы в упорной борьбе на несколько фронтов. И внутренняя политическая организация не соответствовала сложным оборонительно-наступательным задачам внешних отношений, определенные в основных своих чертах не этими внешними потребами, а внутренними условиями древнего политического и социального быта, Она не выдержала внешнего тяжелого давления и рухнула к концу XII века. К изучению этой внутренней организации древней Киевщины мы теперь и обратимся.